Глава тридцатая. Двери полицейской «Шкоды» открылись, и вышли трое. Двое мужчин и женщина с чемоданчиком, следователь, опер и эксперт. Участковый, бросив Дарье и компании не расходиться, поспешил навстречу приехавшим. Протянул руку невысокому плотному мужчине средних лет, поздоровался. «Привет, Сансаныч. Мужчина пожал протянутую руку. «Здорово. Что тут у вас? Труп охранника вот этой дачи». Участковый махнул сначала на ботинки, торчащие из зарослей топинамбура, а потом на покореженные ворота. Обнаружен неизвестным, который позвонил в полицию и сообщил. «Кстати, а где его напарник?» — встряла Дарья. «А это кто?» — кивнув в сторону Дарьи компании, спросил следователь у участкового. «Выходят, свидетели», — пожал плечами участковый. «А может, и подозреваемые». Дачу осмотрел, следователь махнул на покореженные ворота. «Тут такое дело, это частная территория, без ордера». «Значит, к нам тарабанить можно, а к ним нет?» — сунула руки в боки Анжела. «Да тарабанил я», — отмахнулся участковый. «Не открывает никто». «Посветите мне сюда!» — перебила их эксперт, склоняясь над трупом. Оперативник достал из машины большой фонарь, подошел и направил луч света в заросли топинамбура. Дарья и компания потянулись посмотреть, что там, но эксперт, не глядя, рявкнула. «Стоять! Куда претесь? И так все затоптали!» Дамы послушно отступили на шаг, но продолжали вытягивать шеи в попытках разглядеть подробности. Следователь, не отвлекаясь от эксперта, спросила участкового. «Так, значит, охранников на этой даче двое. А кто второй? Этот?» Следователь кивнул на Константина. «Нет, он другой», — отмахнулся участковый. «А где он? Ты его видел?» «Видел, но раньше. А сейчас никто не открыл. Но я позвонил хозяину, обещал скоро приехать» а может он ранитый встряла степановна лежит там кровью истекает а мы тут голос ее дрогнул следователь с участковым переглянулись типун вам бабушка пробормотал следователь и обращаясь к участковому сказал давай колоти еще пусть открывают да сколько можно проворчал участковый сколько нужно оборвал его следователь и, обращаясь к эксперту, спросил, «Валя, что там?» «Смерть наступила в результате перелома шейных позвонков. Скрутили шею вашему охранничку», — доложила Валя эксперт. «Давно?» — спросил следователь. «Ориентировочно шесть-семь часов назад. Точнее, после вскрытия». Анжела, что-то подсчитав про себя, задумчиво обратилась к подругам. Так это выходит? Часов в десять одиннадцать. Как раз, когда он к нам приходил. А теперь для нас и погромче, попросил следователь. Я уже говорила вам, сказала Дарья, обращаясь к участковому. Он вечером приходил. Получается, незадолго до смерти. А зачем приходил? Поинтересовался Сансаныч. Так выпил, и захотелось дамского общества. А вы что? Сказала, чтобы спать шел, ответила Дарья. Что-нибудь подозрительное заметили? Да, нет, все было как обычно. Пока участковый тарабанил в ворота, эксперт сфотографировала труп и сказала Сансанычу. Я закончила. Можете вызывать труповозку. Хорошо. Следователь достал телефон и, прежде чем набрать номер, перекрикивая грохот, попросил опера. «Паш, огляди тут все вокруг. Может, найдешь что интересное?» «Че в топинамбуре-то смотреть?» — встряла Степановна. «Лучше давайте посмотрим, Саня-то жив еще или уже от кровопотери скончался?» Следователь глянул на Степановну и крикнул участковому. «Игорь, бросай это дело. Организуй понятых и будем заходить». «А мы что, в понятые не годимся?» – спросила Дарья. Следователь глянул на участкового, тот пожал плечами. «В принципе, соседи. Почему нет?» Степановна с Дарьей с готовностью выступили вперед. Степановна оказалась права. Второй охранник лежал ничком на полу во флигеле. Его голова была пробита, под ним натекла уже приличная лужа крови. Позвали эксперта, та пощупала пульс. Ну что, живой? Тоненьким от волнения голоском спросила Степановна. С такой дырой в голове? Вы что, смеетесь? А уче? Начала была Степановна, но, получив локтем в бок от Дарьи, замолчала. Пока следователь Сансаныч с экспертом Валей осматривали флигель, а Дарья со Степановной в качестве понятых наблюдали за процессом, Анжела с Милой Константином вышли из флигеля во двор. «Ты говорил, что ученого в доме нет!» злобно зашипела на Константина Мила. «Почему же тогда охранников убили?» «Так, может, преступники не знали, что его там нет?» Пожал плечами Константин, озадаченно поглядывая в сторону дома. «Может, ты нам просто лапши на уши навешал?» Наседая на Константина, подозрительно прищурилась Анжела. «Может, ты там и не был?» «Да быть-то я был, но в доме никого не нашел». Ой, или...» — не поверила Анжела. «Ну, давайте сейчас сходим посмотрим, чтобы вы уже успокоились», — ответил Константин и посмотрел на опера, который в ожидании труповозки все еще бродил по улице, время от времени заглядывая в окончательно искореженную и распахнутую Насте шкалитку. «Пока полиция другими делами занята. Все пойдем или кто-нибудь останется на стреме?» — спросила Анжела. «Если ломанемся все, то опер заметит». «Я не останусь», — заявила Мила. «Останешься», — отрезала Анжела. «Встань в позу и отвлекай опера». Мила глянула на Константина и покраснела. «Давай, давай, соблазнительница», — хмыкнул Константин. «Коньяк мы тебе сюда принесем, пообещала Анжела и добавила если ты по этому поводу расстроилась. «Ой, идите уже!» — отмахнулась Мила и пошла к калитке. А Константин и Анжела поспешили к дому, пока никого из полицейских не было поблизости. Входная дверь оказалась незапертой. Константин и Анжела, никем не замеченные, проскользнули внутрь. Пред ними предстала далеко неутешительная картина. «Во всем доме царил страшный беспорядок, сдвинутая мебель, разбросанные вещи, разбитая посуда. Здесь явно кто-то с кем-то боролся не на жизнь, а на смерть. Ну или кто-то искал что-то очень важное и нужное. А может, и то, и другое происходило одновременно». Константин, окинув беглым взглядом разгром, вокруг чертыхнулся и быстро спустился в подвал. Анжела поспешила за ним. Жилая комната там была только одна. В ней тоже все было перевернуто и разбросано. А это говорило о том, что ученого, если он действительно жил здесь, увозили силой. О том, что ноутбук ученого тоже забрали, говорил сиротливо лежащий на столе провод адаптера, видимо, выдернутый из ноутбука и в спешке забытый. Но Константин смотрел не на провод, а на растоптанную на полу старенькую зажигалку. «Ты чего?» — спросила Анжела. Тут молча подобрал осколки, сунул их в карман и, увлекая за собой Анжелу, сказал. Пойдем отсюда, потом объясню. Но они не успели выйти». В дверях появился участковый. «А что вы тут делаете?» — спросил он. «Я прибью Милу», — прошипела Анжела. «Мы подумали, вдруг тут тоже кто-то нуждается в помощи», — с невинным видом пояснил Константин полицейским. «Ну и как? Нашли нуждающихся?» — нехорошо усмехнулся участковый. «Нет», — ответила Анжела. «Странно», — съехидничал участковый. — Помнится, совсем недавно вы убеждали меня, что тут кого-то насильно удерживают. — Если и удерживали, — вздохнул Константин, — то уже никого нет. — В смысле? — не понял участковый. — Да это так, мысли вслух, — попытался выкрутиться Константин. — Сказал А, говори Б, — приказал участковый. Константин пожал плечами. — Да ничего конкретного. — «Жила комната в подвале, следы борьбы и наверху, и тут». «Ты, я смотрю, в следах хорошо разбираешься». В голосе участкового прозвучала ирония. «Детективные сериалы смотрю по выходным», — отрезал Константин. Анжела невинно поинтересовалась. «Ну что, мы можем идти?» «Возвращайтесь на свою дачу и сидите там», — распорядился участковый. «Если будете нужны следователю, он к вам зайдёт». Константин с Анжелой быстренько ретировались. Во дворе Анжела подошла к Миле, весело болтающей с опером, и, взяв ее под локоток, прошипела на ухо. «Пойдём-ка, дорогая!» и, обращаясь к оперу, пояснила. «У нас там утюг остался включенным Участковый, если что, в курсе». «Надо бы Дарье сказать, что мы домой пошли», — нерешительно промямлила Мила. «А где мы с тобой еще можем быть?» — отмахнулась Анжела, утягивая Милу за собой. «Раз здесь нет, значит, дома».